Развлечения для мистера Гуна. В тот же вечер Фати составил расписание, по которому им предстояло привести план в действие. Следующий день обещал в этом смысле быть почти пустым. С воскресеньем всегда так. К сестре Зое... Дейзи и Бетси уместнее явиться с подарком в понедельник. Вот, может быть, только Ларри и Дейзи завтра нанесут визит мисс Эдамс и разведают кое-что насчет Люси. В закусочную Башенка они с Ларри пойдут тоже в понедельник, выпьют кофе с сандвичами и поглядят, нельзя ли что-нибудь разузнать насчет Питера Уэйтинга и Уильяма Ора. Элика Гранта смело можно отодвинуть в самый конец. Алиби у него, по всей видимости, неколебимое, если его может подтвердить целый зал. Он бы не посмел о нем заявить, не будь это правдой. «Никак не соображу, с какой стороны подобраться к последнему». «Как там его зовут?» «А, да, Джон Джеймс», — говорил сам себе Фатти, расхаживая по комнате. «Не могу же я задавать вопросы зданию кинотеатра или экрану?» «Ничего, потом додумаю». Он посмотрел на себя в зеркало. «Кроме всего остального, надо было придумать маску на завтра». Что-нибудь более или менее реалистическое, но с изюминкой. И обязательно рыжий парик. Уж он-то сразу привлечет внимание гуна. А еще надо напялить темные очки и притвориться близоруким. Ребята получат полное удовольствие. «Стало быть, в понедельник мы идём к Бойзи», — думал Фати, обводя ноздри чёрными полукружьями, дабы заранее убедиться, даёт это нужный эффект или нет. «Боже праведный! Ну и мрачный же тип получится! Гру! Эх!» Он убрал линии вокруг ноздрей и немножко поэкспериментировал с бровями, продолжая неотступно думать о плане. «В понедельник после дневного представления мы попросим у актеров автографы». «Господи, да почему бы нам просто не пойти на представление?» И не увидеть трупу, так сказать, в действии. Это, разумеется, может ничего не дать. Но, с другой стороны, может и дать. В высшей степени дельная идея. Так. Понедельник будет, я вижу, набит делами под завязку. Беседы. Выпрашивание автографов, проверка алиби. Ладно. Как вот все получится с завтрашним поездом? Вступить мне в разговор с гуном, когда я его увижу, или нет? Придумал. Я спрошу у него дорогу. Он принялся пробовать разные голоса. Сначала послышались бархатистые раскаты, копирующие голос проповедника, который однажды приезжал в школу к Фати прочитать воскресную проповедь и вызвал общее восхищение своим роскошным басом. Потом он заговорил фальцетом. — Нет, не годилось. Он попробовал прикинуться иностранцам. — О! — «Вот это получалось превосходно!» «Решено! Он будет чужеземцем, прибывшим из восточных земель!» «Пожалуйста, сар, скажите мне дорогу хофул фофл роуд Начал Фати. «Что вы говорите, сар? Я не сообразую!» Пожалуйста, мне нужно Хофл-Фофл-Роуд. Нет, не пойдет. Восточному человеку требуется другой костюм. Да, и лицо другое. Раздался стук в дверь. Фредерик, у тебя там Пип и остальные ребята? Ты же знаешь, я не люблю, когда они засиживаются допоздна. Фатти, сильно удивлённый, отворил. «Что ты, мамочка? Я здесь один!» Мать посмотрела на него и вскрикнула с раздражением. «Фредерик! Ты что натворил со своими бровями? Они совершенно изогнулись! А вокруг глаз у тебя что?» «Ну, это я просто нарисовал морщинку». «Для эксперимента», — оправдывался Фатти, торопливо стирая черную краску с физиономии. «А насчет моих бровей ты не волнуйся, мама, гляди». Он снял накладные брови и продемонстрировал матери свои собственные. Они в самом деле ничуть не изогнулись, ни капельки. «Интересно, что еще ты изобретешь, Фредерик?» Сказала мать полусердито. «Я пришла вот зачем. Папа хочет, чтобы ты вместе с ним послушал передачу по радио. Она сейчас начнется. Это про ту часть Китая, которую он хорошо знает». «Но скажи честно, здесь кроме тебя действительно никого нет?» «Я же собственными ушами слышала разные голоса, когда поднималась по лестнице. «Мам, ну хочешь, посмотри, под кроватью, в шкафу, отодвинь занавески», — предложил Фате великодушно. Миссис Тротовил ничего этого, естественно, делать не стала, и начала было спускаться вниз. Внезапно у нее за спиной кто-то произнес фальцетом. «Ну что, ушла?» «Можно вылезать?» Она резко повернулась, разгневанная. Стало быть, Фатя обманул ее, и в комнате у него все же кто-то есть? Однако, увидев хитрую, улыбающуюся физиономию сына, она рассмеялась вместе с ним. Один из твоих голосов! Конечно, я могла бы и сама догадаться!» «Не пойму, Фредерик, как это получается, что ты всякий раз привозишь хорошие табели из школы? Невозможно поверить, что там ты ведешь себя как надо!» «Видишь ли, мама!» — сказал Фати подчеркнуто невинным тоном. «Ум и способности говорят сами за себя. В этом все дело!» «Я же не виноват, что у меня отлично работает голова. Отсюда и успехи. И я...» «Ш-ш-ш!» сказал отец, когда они вошли в гостиную. «Передача уже идет!» Она и в самом деле началась и оказалась скучнейшим сообщением о какой-то малоизвестной китайской провинции, которую Фати, на что он искренне надеялся, не предстояло увидеть никогда в жизни. Он провел эти тоскливые полчаса, обдумывая свои планы. Отец был весьма доволен осмысленным, сосредоточенным выражением его лица. Юным детективам казалось, что время остановилось. Так всегда бывало, когда они ждали Волнующих событий. Бетси едва дотерпела до середины воскресенья. В каком обличье предстанет Фати? Что скажет? Подмигнет или нет? В 25 минут четвертого лари Дейзи, Пип и Бетси с безмятежным видом прогуливались по платформе. Минутой позже появился гун «Слегка задыхающийся!» «У него произошла ссора с Пипином, «И чтобы не опоздать к поезду, «Полицейскому пришлось изрядно спешить!» «Ребят он заметил сразу же!» «Глаза его злобно блеснули!» «Вы тут зачем?» «Полагаю, за тем же, что и вы!» «Пожал плечами Пип!» «Встречаем кое-кого!» «Мы встречаем фати раздался тоненький голосок Бетси, за что его обладательница немедленно получила удар в бок от Ларри. «Да не психуй ты!» — прошептала Бетси. «Никакого секрета я не выдала. Он же не узнает фати когда увидит. Ты что, сам этого не понимаешь?» С грохотом и лязгом подошел поезд. Народу на перрон вышло порядочно. Гун каждого буравил взглядом. Он стоял у выхода, ведущего к кассе, и чтобы сдать билеты, все проходили мимо. Четверо ребятишек остановились поблизости, глазами ища Фати. Бетси вдруг толкнула брата локтем. По платформе шествовала массивная пожилая дама, Ветер относил вуаль ее шляпы за спину. Пип отрицательно помотал головой. Нет, как бы не ловок был Фати в искусстве переодевания, никогда ему не добиться полного сходства с толстой, надутой старухой. Прихрамывая, подошел мужчина с палкой, в шляпе, надвинутой на самые глаза, и бесформенно макентоши, болтавшимся на плечах. Еще у мужчины были разлохмаченные, рыжие волосы. Последнее обстоятельство заставило гуна вперед в него пронизывающий взор. Но Бетти знала, что это не Фати. Мужчина имел кривой нос, подделать такое было невозможно. Казалось, гун сейчас двинется следом. Однако в этот миг... он увидел человека с гораздо более рыжими волосами и гораздо более подозрительного вида. Этот мужчина явно походил на иностранца. На рыжих, тщательно причесанных волосах сидела какая-то замысловатая шляпа. Еще на нем были заграничный плащ, И до блеска начищенные остроносые туфли. Брюки, схваченные внизу зажимами, как у велосипедиста, придавали ему особенно чужеземный вид. Бетти заметила темные очки, небольшие рыжие усики и очень толстые щеки. Лицо мужчины густо покрывали веснушки. От веснушек Бетти особенно пришла в восторг. хотя не понимала, как их удалось сделать до такой степени натуральными. Она, разумеется, знала, что это Фати. Остальные тоже знали. Но не рассматривая ни каждого прохожего с таким тщанием, можно было и ошибиться. И все же в походке этого странного господина, в манере смотреть по сторонам, Ощущалось что-то такое весёлое, знакомое, что исключало сомнения. Проходя к выходу, иностранец слегка коснулся Бетти, подтолкнув её локтём. Она чуть не захихикала. «Ваш билет, сэр!» Контролёру пришлось окликнуть Фати, поскольку было очевидно, что ни о каком билете тот не помнит. Фати принялся рыться в карманах, с досадой приговаривая. «Билет. Я имел билет. Где есть билет?» «Он был зеленый». Мистер Гун пристально следил за происходящим. «Готовый арестовать пассажира, если билет не будет найден». Внезапно чужеземец наклонился к земле и руками отодвинул одну из ног полицейского в сторону. Гун обалдело посмотрел на него. «Эй, что вы делаете?» «Миллион, извините», — сказал незнакомец и поднес прямо к физиономии Гуна свой билет. Едва не поцарапав кончик носа, стражу порядка. Он есть. Он падал вниз. Вы на него раз ваши большие ноги. Вот. Потом Фати сунул билет о торопевшему контролёру. и начал протискиваться в дверь между ним и гунном. Но неожиданно встал как пень, отчего гун даже отпрыгнул в сторону. Аха вы полиц, да?» Иностранец-близоруко вглядывался в гуна сквозь темные очки. «Сначала думал вы машинист». «Теперь вижу, вы полиц!» «Да, я представитель полиции!» «Угрюмо» отвечал Гун. Поведение этого человека казалось ему все более и более подозрительным. «Куда вам нужно?» «Вы здесь, по-видимому, ничего не знаете?» «О, да, увы, я чуждый. Я нуждаюсь узнать дорогу. Вы скажете мне, где идти?» «Разумеется!» Гун был доволен. «Теперь станет ясно, куда держит путь этот малый. Это...» э -э -э хофл дом Виллоу-Роуд», — объявил Фати, решив, что небольшая суматоха вокруг этого «Хофл-фофл» будет к месту. «Хофл-фофл, доходит?» Гун смотрел на него с недоумением. «Такого названия в наших краях...» «Никто не слышал», — произнёс он наконец. «Я говорю хофл-фофл. Вы говорите, не знаю. Как так бывает?» Закричал Фати и быстрым шагом двинулся прочь. Гун следовал за ним по пятам. Фати резко затормозил, и Гун со всего маху налетел на него сзади». бетси к этому моменту корчилась от смеха так сильно, что не могла сдвинуться с места. «Такого названия тут никто не слышал!» раздраженно повторил Гун. «Кого вы ищете?» «Это есть мое дело! Очень, очень секретный!» сказал Фати. «Где есть этот...» «Виллоу-роуд! Я найду Хофл-Фофл самому!» Гун объяснил ему, как добраться до Уиллоу-роуд. Фати прямо с места взял хорошую скорость. Гун, тяжело дыша, трусил позади. На некотором расстоянии от них шли ребята, из последних сил стараясь унять смех. Ничего такого, что носило бы имя хоффл фофол на свете естественно не существовало. Осмотрю весь город, пока найду, чем нуждаюсь. С гордым видом заявил чужеземец Гуну Не идите за мной, мистер полиц, я из вас устал. Сделав это заявление, Фати широко шагая, отправился дальше, быстро оставив мистера Гуна довольно далеко позади. Гун заметил четверых ребятишек и разозлился еще больше. «Маленькие паршивцы, только начнешь выслеживать злоумышленника, они тут как тут». «Пошли прочь!» — в Азапилон едва дети приблизились к нему. «Слышите? Пошли прочь!» «Что же? Нам нельзя даже выйти погулять, мистер Гун?» С пафосом воскликнула Дейзи. И мистер Гун, фыркнув, махнул рукой и бросился догонять этого гнусного иностранца, который, между прочим, уже почти скрылся из вида. Гун его действительно едва не потерял. Фати утомила затянувшаяся прогулка. Мальчик мечтал только о том, чтобы избавиться от Гуна, добраться до дому и как следует посмеяться с друзьями. Однако мистер Гун героически продолжал тащиться за ним следом. Фати пришлось сделать вид, что сквозь темные очки он внимательно изучает вывески на домах. Одновременно он понемногу приближался к собственному жилью и, наконец, приблизился к нему вплотную. Ухитрившись быстро проскочить в главные ворота, Фатим молнией пронесся по саду, вбежал в сарай и запер за собой дверь. Теперь надо было как можно скорее уничтожить следы маскарада. Он лихорадочно стер краску с лица, отлепил фальшивые брови, стащил с головы парик, вынул из-за подушечки, поправил галстук и только тогда отважился выйти в сад. Ребята стояли за воротами, с тревогой глядя через изгородь. «Гон пошел разговаривать с твоей мамой», — прошептал Ларри. он думает что иностранец прячется у вас в саду и хочет чтобы ему разрешили устроить обыск конечно пусть обыскивает ухмыльнулся фати господи боже мой как же мне хочется смеяться ш, -ш, -ш. вон идут гон с мамой С лучезарной улыбкой на уста, гуляющим шагом, он двинулся им навстречу. «Помилуйте, это вы, мистер гон Какой приятный сюрприз!» «А я думал, это тебя, твои дружки, ушли встречать на станцию!» Недоверчиво прищурился полицейский. «Вы совершенно правы!» — вежливо отвечал Фати. «Они меня там и встретили! Вот они!» Пип и Ларри вместе с девочками попали во двор через заднюю калитку и теперь, с наигранным смущением, опустив глаза, стояли на дорожке позади Фати. Гун возрился на них в полном обалдении. «Но...» «Они... они же шлялись за мной чуть не полдня!» — начал он. «А тебя я на станции определенно не видел!» «О, что вы, мистер Гун! Он там был!» Физиономия лари выражала глубокую искренность, «И почтение к стражу порядка». «Может, вы его просто не узнали? Он ведь, знаете, выглядит по-разному. Сегодня так, завтра так «Мистер Гун», нетерпеливо вторглась в приятную беседу миссис Стротовил, «Вы хотели поискать у меня в саду какого-то правонарушителя? Ищите!» «Сегодня воскресенье», и я, с вашего позволения, возвращаюсь в дом к мужу. Дети вам не помешают. «Да, но...» Мистер Гун тщетно пытался осмыслить факты. Как могли эти сопляки встретить Фати, если его не было на станции? Как смеют они говорить, что встретили его, когда точно известно, что все четверо шли за ним, гунном, бог знает сколько времени. Какой-то здесь подвох. «Итак, мистер Гун, я вас покидаю», — сказала мисси Стротовил. «Дети, вне всякого сомнения, охотно помогут вам в поисках вашего подозрительного бездельника». «Она ушла». Ребята бросились осматривать кусты и деревья с таким невероятным энтузиазмом, что мистер Гун отказался от своей затеи. Он уже понял, что ему не отыскать рыжего иностранца. Черт побери, а не был ли это Фатти в одном из своих обличий? «Нет, наверняка нет. Никто не решился бы на такую наглость заставить его, Гуна, гоняться за Химерой». Так или иначе, но он не сумел перехватить мошенника, приехавшего поездом в 3.30. Гон фыркнул и рассерженный вышел на улицу через главные ворота. Ребята повалились на сырую весеннюю землю и хохотали до слез. Они так веселились, что даже не заметили мистера Гуна, тупо глядевшего на них через изгородь. Над чем это они, а? Проклятые сморчки! Лживые! Скользкие, как угри Им даже на секунду нельзя верить Но ничего, настанет день Они попадутся ему в руки И тогда слезы у них польются От страха, а не от смеха